Этих скорокопий тетрадей и исписанных мелким почерком передал мне знакомый врач из эмигрантов, работавший бесплатно ночным дежурным в психиатрической больнице провинциального немецкого городка, где в те годы жил и я. При этом он сказал, что в них немало любопытного и что я могу распорядиться тетрадями по своему усмотрению. Ему они теперь вряд ли понадобится. Поначалу листая тетради, и с трудом разбирая бисерные каракули, я хотел было выбросить их вместе с накопившейся грудой макулатуры, проспектов, журналов, газет, рекламы, в уличный бак для бумажных отходов. Но что-то остановило меня. Текст, во многих местах отмеченной ясностью сознания, возможно, странного, заинтриговал меня, и я продолжил нелегкий труд разбирать, а затем переписывать и править страницы за страницей. Поразительно, но чем глубже я входил в текст, тем навязчивее я мною мысль, что человек написавший это, был хорошо мне знаком что мы с ним где-то и когда-то встречались в той другой жизни иногда у меня возникало чувство будто писал он не только о себе, но и обо мне тоже и это как-то странно завораживало и пугало текст был написан по-русски, но так торопливо и небрежно с таким количеством немецких слов, что разбирать его было адской мукой однако постепенно я привык к его рваному слогу к манере перескакивать с одного на другое, не заботьсь, поймут его или нет. Название тетради было особо указано в тексте. я сохранил его в надежде, что читатель с пониманием воспримет его, тем более что, на мой взгляд, оно наиболее точное. Тетрадь первая. Поздно, уже ночь. Свет выключили пишу окна при луне вот-вот выключить луну а не на это мастера выключить луну проще простого подтащи облако и все дела вон их сколько все небо в пятнах бери любое и тащи и наступит тьма египетская тогда только в койку господи как жутко дышит сосед франц у него без текут слюни И мне кажется, что он вот-вот захлебнется и умрет. Он совсем молодой, лет 18-19. Его тетушка, фрау Ильза, говорит, что он предел само совершенство, тупик арийской расы, некогда вождь будь он проклят великим фюрером. Это в переводе доктор Герштейна. Да, многие подпали под силу слов который великий безумец Ницше вложил в уста своего Заратустры. "Вы совершили путь от червяк к человеку, но многое у вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь есть человек больше обезьяна, чем иная из обезьян. человек это канат, натянутый между животным и сверхчеловеками, канат над пропастью". В человеке важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Я люблю тех, кто не ищет за звёздами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловек. У нас тоже выводили, пардон, воспитывали, создавали, так называемого нового человека. И получили меня. Ха-ха. Получили, но не приручили. И вот я здесь в Германии, истинно свободный получатель немецкого социального пособия, никаких тебе собраний, никаких соцсоревнований, никаких подписок. Хочу живу, захочу помру. Помереть здесь, между прочим, дважды два. Например, засовываешь в рот угол простыни, жуешь и глотаешь, пока не проглотишь всю. Франц то и дело жует свою простыню. Думаю, это он так шутит. Немецкий молодежный юмор. Я тоже жую. Смешу Франца Доктор Герштейн принес мне кучу тетрадей и велел самым подробнейшим образом записать всю мою жизнь, Все радостно и печальную, смешно и страшно, покаяться во всех грехах, короче, вывернуть душу. Только в этом случае, он обещает полное исцеление от чего? От каких таких хворей. И чем быстрее я справлюсь с заданием, тем для меня же будет лучше. Еще он каждое утро опрыскивает мои ладони чем-то черным из баллончика и делает оттиски, следит за моей линией жизни, увлекается хиромантией. Это ученый, доктор наук в двадцать первом веке. Моё дело телячье вспоминать свою жизнь и записывать, пусть доктор разбирается. Сложность в том, что целыми днями здесь толкутся сёстры, нянечки, шныряют студенты, какие-то подозрительные типы проверяют на месте ли я. Потом этот франц для работы остаёт лишь вторая половина дня. Там уже здесь чертовски рано гасит свет Пресловутый немецкий принцип шпарен шпарен он шпарен то есть копить копить и копить а мне кроме записи для доктора надо еще вести свои секретные я же не могу бросить начаты это был бы глупо со всех точек зрения да пока светло надо спешить Зовут меня марен Маркс Энгельс В молодости отец увлекался марксизмом ленинизмом, как миллионы других. Потом жизнь основательно прочистил им мозги, но имя мое осталось. Мое отчество, чего у немцев нет, Флавиевич. Странное отчество, не правда ли? Фамилия Бродягин. В России фамилии типа Непомнящий, Бродягин, Скиталец давались людям лихим, с тёмным прошлым. Это могли быть либо преступники, скрывавшиеся от закона, либо просто непоседы, незаурядные любители перемены мест. Отец дал мне столь верноподданническое имя и желание снять с себя и с моей будущей жизни некое пятно, устранить невнятность, подозрение в нелояльности к властям это не из-за какого-то недомысли отец ей богу был весьма неглупым и образованным человеком нормальным нынешним людям не понять почему имя флавий доставляло моему отцу в свое время немало проблем но об этом потом а то выключит луну, и наступит тьма египетская валится тяжёлый мутный страх окна из стекла двери давни плечом и вылетит чтение мыслей через стены не пойму как спасались египтяне от тьмы египетской их древние глинобитные домики без крыш видно звездное небо правда есть красные верблюды имея трех верблюдов можно надежно спрятаться и откупиться национальность моя полный туман Я ощущаю себя русским, хотя в генах намешано ой-ой-ой, что к черту подробности. Сейчас я почти египтянин, но не араб. Впрочем, к арабам я отношусь так же хорошо, как к евреям, туркам, немцам и всем прочим. Египтянин уже или вот-вот буду им, как только наступит тьма египетская. Все. Конец природной лампочки Ильича подтащиль облака, сволочи. Все это звенье единого коварного плана превратить меня в египтянина. Спросите зачем? Я-то догадываюсь, но пусть пока думают, что нет. Сейчас кто кого? Надо бы помалкивать, уйти в глубокое подполье, но эти мемуары, как выразился доктор Герштейн, могут стать документом эпохи несколько высокопарно, но убедил. Важно для истории, болезней, для потомков, правда, не знаю каких. Насколько я помню, детей у меня нет. А, вот ты затянул свою призывную песню мой или точнее, мой с ближайшего минарета, или это называют наушники Франца. Утро Серятина умывание, туалет, завтрак, как в лучших домах Лондона. Каталка с двумя подносами. Омлет, помидор, булочка с сыром, баночка джема, упаковочка масла, вилка, ложечка, как в самолете, но без ножа. Они все чего-то боятся. Это мы должны бояться, что нам подсунут какую нибудь отраву, чтобы освободить койко-место для следующего пациента. Боятся они. «Парадокс немецкой жизни